Помоляю серьёзней. Печальна на самом деле история. Абхаран не любил убивать безвинных, поэтому он ушёл в пустыню воевать с разбойниками и другой пустынной падалию. 4 года бесконечных сражений превратили его в непревзойдённого мастера клинка. Равных не нашлось. В итоге Нефират умолила его вернуться в Лахнию и возглавить армию. Положение было очень тяжёлое. Аристократия словно помешалась. Кровь лилась рекой и в лахне, и в соседних королевствах. Абхараз делал, что было в его силах: лично сжигал на кострах десятки обезумевших от чужой крови аристократов, выставлял дополнительные караулы, многократно просил Нефирату образумить своих ненасытных сторонников. Вы всё напрасно. Короли соседних королевств собрали огромную армию и стёрли Лахнию с лица земли. Нефират отобежал на север, а Обхараж с боярами вышел из города и двинулся на восток в пустыню. С ним ушло 40 воинов. Короли не стали его преследовать, они знали, что он пытался удержать безумных сторонников принцессы. Обхараж бродил по пустыне несколько лет. Однажды он подошёл к высокому потухшему вулкану, логову огромного красного дракона. Тогда мой друг решил сразиться с драконом. Терять было нечего, любимая его бросила. Битву он проиграл. Обхорош оставил своих воинов у подножья вулкана и с одним мечом поднялся к дракону. Бились они 3 дня и 3 ночи. Два дня К концу второго дня мой друг убил дракона, новодольно пил сыво крови, и случилось чудо. У него отросли крылья. Он перестал испытывать жажду. Кровь дракона нейтрализовала яд напитка бессмертия. Абхарас сочетал в себе силу вампира и утратил жажду. Повезло Горемыке. Заслужено повезло. Согласен, заслуженно. Дальше он спустился к своим воинам и объявил, что если они смогут хотя бы частично добиться его уровня мастерства в битве, то он будет вознаграждён навсегда исцелять их от жажды. Так появился орден Красных драконов. Почему ему сразу всех не угостил? Они не победили Красного дракона. Он отправил их сражаться на север с людьми, которые помогают Хаосу. 40 рыцарей это серьёзная сила. Ну что за хаос? Древнейшие открыли доступ к хаосу. Понятно? Понятнее некуда. В нашем мире больше вопросов, чем ответов. Хотя лично я уверен, что древнейшие поступили мудро. Нет зла, нечем оплатить добро. Ну ладно, фикс с ними, и с древнейшими, и с хаосом. А ты как с обхорошим связался? Семь лет назад мою племянницу похитили орки. Они ее везли в мемо лагере, где Абхараш ждал возвращения рыцарей ордена. У вас там и орки есть, и орки, и гоблины. Скоро с одним познакомишься. У нас врач гоблин. Тревожащая перспектива. Но ну, продолжай. Похитили и увезли в горы, коро, хотя ты все равно не знаешь, где это. Обхорош не выносит, когда обижают женщин. Я понял? Орк фон сажрал о племянницу Спас. Я тоже не люблю, когда обижают женщин, особенно орки. Не сожрал. Мне рассказал, что он уже не имел великой жажды, просто расправился. Вот с тех пор вы стали друзьями. Истина так. Вот история так история. Встал с койки Сергей и прошелся по каюте в поисках мини-бара. А где мини-бар? Нельзя тебе теперь. Пили мы уже. Очень было неплохое вино. Хочешь минералки? предложил Теклис. Хок не лезет, возмутился молодой человек. Такие истории на трезвую голову не слушают. Не слушают, кивнул Эльф. Но нельзя. Тебе скоро через чёрный портал идти. В твоей крови не должно быть много алкоголя, иначе ты можешь преобразиться в какого-нибудь слизняка. Но через белый нельзя пройти. И грамм 300 вискаря перед этим. Древнейшие попадают в нашу реальность только чёрным порталом. Белым порталом могут проходить только творения или их потомки. Как у вас все запутано! Искренне возмутился молодой человек. Кто их только придумал? Древние! Поднялся из остволька эльф. Поспи лучше, отдохни. Я без ста грамм не усну. Решительно заявил Сергей. Что за древние? Чего на придумывали? Не уснул. Я латентный алкоголик. И что за портал? Как через него проходят? Уснешь и все. Успокоило вот теклис, провёл своей белой ладонью перед глазами спутника, и того действительно потянуло в сон. И всё? уже засыпая переспросил молодой человек. И всё, подтвердил его собеседник.